Глава седьмая Я шла по коридору, глаза застилали слезы, и я ничего не видела перед собой. «Сью!» Смутно знакомый голос окликнул меня сзади. «Сью, подожди!» Но я не остановилась. Мне никого не хотелось видеть. Мне хотелось выпить вина и снова оказаться в заточении. И зачем я только вышла из комнаты? Ревела я долго и самозабвенно, весь вечер и половину ночи. И только заснула, как меня разбудил требовательный стук в дверь. Кого это там нелегкая принесла? Вяло подумала я, поднимая голову над подушкой. Прическа растрепалась, и теперь волосы падали мне на глаза. Сдула прядь со лба. По ощущениям после вчерашних слез Лицо вспухло так сильно, что вместо глаз остались только щелочки. Я прислушалась. За дверью было тихо. Я решила, что мне показалось, и уже хотела снова плюхнуться на постель, как стук повторился. А потом Вирша заорал. «Марсью! Я пришел! Как вы вчера и говорили!» Я застонала. Меньше всего мне сейчас хотелось видеть Виршу, и думать о делах, тем более обещала ему не я, а Хараш. Вот пусть сам и выполняет обещание, я же ему все рассказала. Но Вирша не унимался, он снова заколотил в дверь и заорал. «Мэр Сью, я пришел, вы обещали мне помочь, и я не уйду!» «Вот негодяй!» Кое-как сползла с кровати. Хорошо, еще вчера так и заснула, не раздеваясь, а то пришлось бы еще и одеваться. Добрела до двери, открыла, впуская виршу и плюхнулась на диван гостиной. Взобралась на сиденье с ногами и обняла подушку. «Мэр щель между приоткрывшейся дверью и косяком влезла голова вирши. Он увидел меня и озабоченно спросил. «Мэр так я войду?» Входи, кивнула я. «Чего тебе надо?» «Ну как, что?» — удивленно переспросил Вирша. Он без церемона вошел в мою квартиру и плюхнулся в кресло напротив. «Вы вчера обещали дело мне открыть, а у вас тут ничего». Огляделся он вокруг. «Странно, но богато». «Я не обещала», — ответила я. Обещал хараш. От звуков его имени снова навернулись слезы. Да что этот хараш? Махнул рукой Вирша. Все ж знают, что он без вас, мэр Сью. Ноль без палочки. И Луиш это тоже. Поэтому я к вам и пришел, а не к ним. А ведь Вирша-то прав. Если бы не я, не было бы у Луиша его пиццерии. «У Хараша фабрики, у города парка и вообще!» Эта мысль неожиданно приободрила. «Вот пусть теперь Хараш без меня побудет. Поймет, что был неправ, когда так со мной поступал. А я пока с клининговую компанию открою. И будет она только моя и его, без всяких там Луишей и Харашей. А они пусть потом локти кусают». Работать с Вишей было тяжело. Он не отличался ни умом, ни сообразительностью, ни даже исполнительностью, постоянно забывая о тех поручениях, которые я ему давала. Хотя это вроде бы было в его интересах. Но с горем пополам мы смогли открыть компанию. Я подготовила документы для открытия фирмы, составила бизнес-план, рассчитала предварительную смету работ для чего несколько дней корпела над картой Большого Куша, высчитывая количество и протяженность улиц, определила норму уборки на каждого дворника, составила план документа оборота и отчетности, чтобы никто не смог филонить и делать вид, что весь мусор на его участке появился в последние 15 минут. Я нашла место за городом, где можно было устроить мусорный полигон, Разработала нормы и критерии сбора и переработки мусора, решив, что приучать к сортировке лучше сразу, с самого начала. Пусть здесь нет пластика и другой синтетики, а я не знаю, что делать с сортированным мусором. Потом что-нибудь придумаю. Или придумает кто-то другой. Все это я сделала в одиночку, потому что Виша то ли на самом деле не понимал, что я от него хочу, то ли делал вид, что он полный дурак. Но всю бегатьню с бумагами я поручила ему. Мне просто было некогда. Но это не мешало Вирше каждый раз ныть, что именно он делает львиную работу в компании, половина из которой принадлежит мне. Я сто раз была готова плюнуть и уйти, оставив Виршу. Но сначала мне хотелось доказать Харашу, что я и без него прекрасно справляюсь, а потом просто жалко было тех трудов, которые я вложила в компанию. С Луишем и Харашем мы по-прежнему встречались почти каждый день. Как ни крути, а совместный бизнес ближает даже больше, чем семейные узы. В первые дни Хараш пытался поговорить со мной, попросить прощения, убедить, что все его секреты никак не влияют на наши отношения. Но я его игнорировала точно так же, как Вирша. Делала вид, что ничего не понимаю, и вообще полная дура. Хотя последнее было правдой. Я, как полная дура, влюбилась в мужчину, который изображал из себя кого-то другого. Могла бы сразу догадаться. Крашенные волосы, причем в цвет, который в Ордуне считается признаком идиотов. Должность секретаря, на которую его посадил самфон Байрон, предварительно выгнав того, кто много лет работал на этом месте. Огромные суммы денег, которые Хараш вкладывал в наши компании, и которых просто никак не могло быть у простого секретаря. Слишком большая осведомленность в вопросах, которые он просто не мог знать, будучи мелким клерком. Десятки отговоров, которые он допускал. Но я ничего не видела, не замечала, потому что так мне было удобнее. Но сейчас мне стало совершенно ясно, что Хараш не так прост. И как бы ни вышло, что он и есть тот самый олигарх, о котором я мечтала. Вот только неожиданно оказалось, что Хараш-олигарх мне не нужен. Мне нужен человек, который будет честным со мной, у которого не будет тайны секретов от меня и которому я доверяю. А олигарх он будет или простой секретарь, не так уж и важно. «Сью!» Вирша без стука вломился в архив, где я корпела над документами в свое рабочее время. «Вот!» Он швырнул на стол договор аренды помещения, где будет наша будущая контора. «Я все подписал!» «Может быть, ты уже поднимешь свою задницу и тоже начнешь шевелить булками? А то, выходит, я тяну все один, а бабки потом пополам?» «Может быть, ты уже заткнешься и вспомнишь, о чем мы договаривались прежде, чем начать работу?» Не выдержала я. Вирша с каждым днем бесил меня все больше и больше. С каждым днем он вел себя все более грубо. Он давно еще с момента подписания предварительного соглашения об учреждении компании перешел на «ты», словно решив, что теперь он имеет на это право. Я сначала пыталась поправлять его, но потом смирилась. Но кажется, совершенно зря. «Если тебя что-то не устраивает, вали!» Я ткнула пальцем в дверь архива. «Возместишь мне мои убытки?» И ковыряйся в бумагах сам. «Да какие у тебя убытки?» — завопил он. «Задницу отсидела, что ли?» «Именно!» — рявкнула я. «Пока составляла десятки документов для работы компании. Или ты думаешь, этот договор...» Я кивнула на документ, который он бросил на стол. «Появился из ниоткуда?» «А учредительные документы тоже из воздуха возникли? А расчеты?» С каждым словом я распалялась еще больше. И под конец уже орала, надрывая глотку и выплескивая на виршу все, что накопилось в моей душе. И раздражение от его наглости, и обиду на Хараша, и моральную усталость от всего, что навалилось на меня за эту самую ужасную неделю — «За время моей жизни в большом куше!» «Да ладно, Сью!» Как ни в чем не бывало, заявил Вирша, когда я остановилась перевести дух. «Чего ты так сбеленилась? Сказала бы нормально, что столько сил в документы вкладываешь. Что, я и не понял бы, что ли? Я же не дурак! Слушай, Сью, у нас сегодня вечеринка намечается. Айда с нами!» «Повеселимся. В кабаке сегодня такие девочки танцевать будут. Закачаешься. Ну...» Он, видимо, понял, что ляпнул что-то не то. Почесал затылок и добавил. «Ты не подумай, чего. Посмотришь, как эти девки мужиков соблазняют. Поучишься. А то, Сью, ты вроде баба красивая, все при тебе, но очень уж зажатая». «Потому на тебя только такие идиоты, как хороши клюют». «Пошел вон!» — рявкнула я. Каждая фраза этого негодяя была обиднее предыдущей. Но от Виши не так просто было избавиться. Он захохотал и добавил. «Слушай, у меня сосед есть с такими же белыми волосами. Хочешь, я тебя с ним познакомлю?» «Говорят его пра-пра-пра...» Неопределенно махнул рукой Вирша, показывая глубину родства. «Бабку сам герцог Буркингемский обрюхатил, так что считай наш Евгеша потомок самого герцога!» Он мерзко заржал, а я встрепенулась и переспросила. Очень уж меня заинтересовало имя. «Евгеша?» «Ага!» — кивнул он. «Матушка его в публичном доме работает, и бабка там же работала, и все остальные предки по материнской линии. Отцов-то они и не знают». Он снова фыркнул. «Так Евгеша говорил, что всех пацанов одинаково называют. Мол, так сам герцог им завещал. Врут, поди! Имя уж больно дурацкое». Не герцогская. На этих Евгеш у нас в большом куше человек пять есть. Родственники, значит, нашего Евгеши, по матери и по бабке. Я слушала виршу, открыв рот. Его рассказ так поразил меня, что я даже забыла о злости на него. И вообще, мне вдруг так захотелось увидеть предков герцога Буркингемского. Ну надо же! «Столько веков прошло, а эти женщины хранят память о Женьке-попаданце, пусть и таким странным способом. Я поняла, что страшно хочу познакомиться с ними, со всеми этими Евгешами, их матушкой и бабкой. Удивительная история! Но в кабак мне нельзя, категорически. Я не уверена, что жажда не появится снова». А сейчас, когда я поссорилась с Харашем и Луишем, некому будет запирать меня в квартире. «Вирша, в кабак я не пойду, а вот с этим Евгешей ты меня познакомь. Я просто хочу посмотреть на предка самого герцога Буркингемского», добавила я, когда Вирша расплылся в мерзкой, презрительно довольно улыбочке. «Идет!» — кивнул он и, не выдержав, Громко и неприлично заржал. «Наконец-то и нашему дурачку Евгеше баба обломится!» «Ничего ему не обломится!» — нахмурилась я. «Пусть даже не надеется!» «Ну-ну!» — продолжал корчиться от смеха Вирша. «Так я и поверил! Ладно!» Резко перестал он смеяться, когда увидел, что я снова начала злиться. Пойду я тогда Евгешу приведу, ты только никуда не уходи, я задержаться могу. Его еще уговорить надо из дома выйти, не любит он по городу гулять. А Евгешу лучше не злить, он и так дурак, а когда злой, вообще зверь зверем. Вирша исчез из архива, а я встревожилась. Вдруг этот дурачок ко мне полезет, что я делать-то буду? «Мне же и не поможет никто!» «И чем я только думала!» Один на один с ним точно встречаться нельзя. Быстро документы в стол сунула, дверь архива закрыла и помчалась к Луишу. Больше мне некого о помощи просить было. А формально я с ним не ссорилась, только с Харашем. «Луиш!» Влетела я на кухню пиццерии и закричала с порога. «Представляешь!» Оказывается, у герцога Буркингемского в Большом Куше есть потомок, и не один. Вирша сейчас приведет его знакомиться, и я хотела попросить тебя о помощи. Я так торопилась рассказать все, делая вид, что не было между нами этой глупой размолвки, что не заметила, что мой друг тоже был не один. Рядом с ним стоял обманщик Хараш со своими ненастоящими волосами и добавила нарочно, чтобы позлить его. «И этот потомок герцога Буркингемского – самый настоящий блондин! Они поддельны, как некоторые!» «Цью, ты уверена, что тебе не соврали, и это на самом деле потомок герцога Буркингемского?» «Влез наш с Луишем разговор хорош. Мне даже показалось, будто бы мои слова заинтересовали его. Но это точно было не так. Он просто хотел подействовать мне на нервы. «Ну, разумеется!» Дернула я плечиком и снова обратилась к Луишу. «Луиш, ты можешь побыть со мной, когда я с ним буду знакомиться, а то Вирша...» «Вирша?» Снова влез лес и и заявил так, как будто бы не сам был виноват в том, что я связалась с виршей. «Ты зачем ему веришь, Сью? Он же врет, как дышит!» «Точь в точь, как ты!» — ответила я, не поворачивая головы, и продолжая смотреть на Луиша. «Так как? Поможешь?» Луиш бросил быстрый взгляд на Хараша за моей спиной и кивнул. «Хорошо, Сью, помогу!» Мне его переглядывания, конечно, не понравились, но я продолжала улыбаться. Совсем забыла, что Луиш сначала друг Хараша, а потом уже мой. Надо было тетку Лаушу попросить со мной посидеть, хотя она тоже племяннику бы все рассказала. Я мысленно скривилась. Как же так вышло, что все мои друзья — это друзья Хараша, и даже Флеша с фрешем теперь с ним дружат. «Стало обидно. Я, значит, изо всех сил стараюсь, отношения налаживаю, а Хараш на все готовенькое приходит, и моих друзей у меня же и отнимает. Вот назло ему с Виршей подружусь. У них с хорошем взаимная неприязнь, а значит, он останется только моим другом. Вот только перевоспитать чуток, чтобы Вирша не был таким вульгарным и грубым, и все». «Тогда идем», — кивнула Луишу. «А то они сейчас придут, а я не хочу оставаться с ним наедине». «Сью, если он опасен, то, может, не стоит?» Снова попытался влезть в тревоженный хорош, но я ему не позволила и перебила. «Тебя это теперь не касается. С кем хочу, с тем и знакомлюсь». И вздернула подбородок повыше, чтобы он не догадался, как мне больно. Меня всегда так трогала его забота обо мне, даже сейчас. «Слушайте!» — вздохнул Луиш. «Может быть, вы уже помиритесь, а? Но когда вы в ссоре, с вами невозможно находиться рядом!» «Кто бы говорил!» — хмыкнула я мысленно. «У самого-то Луиша шуточки такие, что каждый раз хочется ему рот скотчем заклеить». Но вслух я это, конечно, сказала совсем другое. Вот еще, не стану я мириться с человеком, который мне в глаза смотрит и врет без зазрения совести. Так ты идешь, Луиш? Не дожидаясь ответа, двинулась к выходу. Иду, вздохнул мой почти бывший друг, сорвал с себя фартук и затопал следом за мной. Только мы с Луишем вошли в архив, как дверь за нами распахнулась, и в кабинет вошел довольный Виша с высоким и худым парнем. и вправду был блондином. Длинные светлые волосы неопрятными сальными прядями лежали на плечах. Одет он был в какие-то грязные рваные тряпки, и от него исходил такой непередаваемый амбре, что Луиш закашлял. А я смотрела на застывшее неприятной гримасе лицо этого полудурка и чувствовала, как по позвоночнику толпой бежали мурашки. «Во, Евгеша!» — заржал Вирша. «Я же говорил, ты сью сразу понравишься. Смотри, как она на тебя смотрит. Глаз оторвать не может». «Евгеша?» — переспросил Луиш. И в его голосе я уловила нотку удивления. А у меня в голове громыхал целый удивленный симфонический оркестр. Догадки, как кирпичики, складывались в понимании истины. Но ведь это не могло быть правдой. Или могло? Я прищурилась. На смену удивлению пришла злость. «Значит, это и есть Евгеша?» Невежливо ткнула я пальцем в парня. «Ага, он самый!» Кивнул Вирша и потолкнул соседа в спину. «Иди, знакомься. Помнишь, как я тебя учил?» Евгеша кивнул и что-то завыл, сделав шаг в мою сторону. Он распахнул объятия и, вероятно, хотел обнять меня. Но не тут-то было. Я проскользнула под его рукой, и пуля вылетела из архива. Я мчалась в пиццерию, чтобы лично плюнуть в лицо негодяю, который столько времени водил меня за нос, не признаваясь в том, кто он такой на самом деле».